Глава двадцатая. Эйсон — столица Аргента. Сегодняш подкинул меня к Королевской Академии Магии, а парой минут позже из нее вышел ректор. «Ну что, Эйсон, погода сегодня прекрасная. Присядем на веранде вон того ресторана, обсудим, как нам лучше выкрутиться из этой ситуации». «Погода и в самом деле была сегодня великолепной». Словно на дворе был еще август. Так что мы прошли до ресторана и устроились за одним из столиков. Три архимага, сопровождавшие ректора, сели за соседний. Я врубил шатер молчания и принялся излагать ректору варианты, что можно предложить королю. С чем-то он соглашался, с чем-то нет, что-то свое предложил. Но в результате, когда пришла пора выдвигаться к королевскому дворцу, Пару вариантов мы уже согласовали. Первый из них был полностью тот, что я хотел воплотить в жизнь. Второй был сильно изменен ректором. Ждать приема у Драска нам не пришлось. Принял он нас молниеносно. Едва мы появились во дворце. Выслушав оба варианта, одобрил первый из них, приняв, по сути, мой вариант. После чего Драск отдал приказ и в тронный зал впустили собравшихся в приемный клан лидеров Совета Десяти. Король остался сидеть на троне. Мы с ректором встали по его правую руку. Клан лидеры расположились перед нами. Все, как один, увидев, что я тоже тут присутствую, сверкали на меня глазами весьма недовольно. Они же меня не приглашали, ожидая увидеть только ректора, помимо самого короля. Но, правда, ни один из них не осмелился потребовать у короля меня выгнать. Сами знали, что ходят по тонкому льду, и так, разозлив короля этим требованием, немедленно собрать совет десяти с его присутствием. Так-то такое право у них было по закону, конечно, но использовали они его, чтобы выдвинуть обвинение против брата короля, что, естественно, не могло его не разозлить. А ведь все они были в курсе, что прозвище «Драска Великодушный» не имеет никакого отношения к реальности. Ему бы куда больше подошло свирепой или бессердечной. Учитывая тему, которую мы будем обсуждать, я принял решение пригласить сюда еще и клан-лидера клана Дерзких, чтобы он тоже мог высказаться. Ведь именно его клан одержал такую убедительную победу в этом студенческом соревновании. Сразу жестко обосновал свою точку зрения на происходящее король и зыркнул на клан лидеров, мол, давайте, если кто осмелится, возражайте. Осмелились. Но не по поводу моего присутствия, а по поводу победы в соревновании. Уж больно проигрыш студентов. Из их кланов расстроил клан лидеров, ведущих кланов королевства. «В «Том том-то и дело, Ваше Величество» что мы хотим оспорить результат этого соревнования», тут же сказал клан-лидер «Огненного пепла» Агарвик. Остальные клан-лидеры согласно зашумели. «Так а что вас не устраивает?» — прикинулся дурнем король. «Соревнования не люди проводили, а древний артефакт. Сколько уже сотен лет он ведает приемам абитуриентов и финальным выпуском, а жалоб ни разу не было, чтобы негодного принял» или неправильно оценил при выпуске. это работа древних мастеров, не считая нынешним. Может быть, он, к сожалению, наконец сломался и перестал верно оценивать студентов? Снова заговорил глава Совета Десяти, не осмелившись прямо обвинить брата короля в подтасовке. — Потому как трудно поверить, знаете ли, что клан находящийся в четвертой сотне, вдруг одержал верх в соревновании над кланами с первого десятка. Да еще и с таким счетом. Очень хотелось улыбнуться насмешливо, но я удержался от этого, стараясь держать морду кирпичом. Что бы они там себе не вообразили по поводу подтасовки результатов соревнования, а вслух это сказать все же побоялись. Ну да, нечего чрезмерно бесить драска. — Да и понимает прекрасно, что ректор, как бы сегодняшняя разборка не закончилась, скорее всего, так ректором и останется, не обидит король собственного брата. А Значит, их дети будут учиться в академии под его началом. А вдруг он захочет на них отыграться? Неохота так повышать ставки. Вот и придумали про якобы сломавшиеся артефакты. Им же главное добиться, чтобы результаты соревнований не были признаны. — А у меня вот нет никакой информации про поломку академического артефакта, — Несогласно покачал головой Драск. Герцог Картан, разве есть информация хоть о какой-то поломке? — Нет, Ваше Величество, тем более что вся профессора сидела в особой комнате и лично наблюдала на экране за испытаниями отдельных групп каждого из кланов. И по их словам, которые они могут в любой момент подтвердить, группа клана Дерзких демонстрировала чудеса в сражениях с монстрами, голову обходя такие же команды других кланов. — Конечно, не могут подтвердить, ведь они же ваши подчиненные. Не удержался клан-лидер Огненного Пепла Агарвик от того, чтобы повысить ставки, но напрямую обвинение ректора все же не решился, тут же добавив, — Не знаю, к чему вам скрывать поломку академического артефакта от нас, но другой причины такого исхода соревнования мы не видим. — Значит, вы уперлись в тупик, — вежливо сказал король со скучающим видом. — Я уверен, что артефакт вполне себе рабочий. И в этом уверены также ректор Академии и ее профессора. Что же нам делать в таком случае? — Провести новое соревнование на академическом артефакте мы не можем, поскольку, если результат вам снова не понравится, вы начнете опять кричать, что он поломан. А спускать на наших студентов реальных монстров, пока не получится объявить выживших победителями, как-то жалко». «Правда же, брат мой?» — посмотрел он на Картана. Да боюсь, что это будет совсем не педагогично. Монстры поубивают большинство студентов и для чего? Для того, чтобы дерзкие доказали, что они честно победили? Я уверен, что у них-то подавляющее большинство выживет. Мы на экране видели, какие чудеса они демонстрировали в боях даже с могучими монстрами, которые походе убивали студентов из других кланов. Впрочем, если совет десяти настаивает. «Правда ведь важнее всего, не так ли, Ваше Величество?» — сказал ректор. Клан-лидеры и охренели от такого неожиданного поворота и испугались за своих детей и детей своих сокланов. Не для того они сюда пришли, чтобы подвергать их жизни смертельной опасности. Одно дело имитации сражений в рамках иллюзий, навеянных академическим артефактом. Другое дело — кинуть лучшую молодежь клана под клыки и когти настоящих монстров. Я этот ход придумал. И Драск с Картаном пока что ювелирно разыгрывали свою партию. А пугаться клан лидером было чего. Они-то знали, что Драск ни на капли не на не невеликодушный. Согласен, брат. Раз уважаемые клан-лидеры настаивают на новом испытании и готовы заплатить такую цену, то почему бы нам и не провести новые соревнования, но уже без всяких иллюзий? Продолжил рассуждать теперь Жадраск. Что скажете? Начнем с клан лидера дерзких. Граф Оригарский, вы готовы отправить своих сокланов биться с реальными монстрами в портальной локации, начиная с самых простых портальных локаций до самых сложных, что на соревновании имитировало калемический артефакт? — Почему бы и нет, Ваше Величество? — широко развел руками я. — Я уверен в боевой выучке своих сокланов. — Да, они очень молоды, но у нас почти весь клан такой. — Что поделать? Четвертая сотня королевской иерархии все же. Вот когда пробьемся повыше, к тому времени уже и повзрослеем. Но мы молодые да удалые, так что я уверен, что к моменту первых потерь у моей команды большинство остальных студенческих команд... Монстры вырежут уже почти полностью, и на этом соревновании и будет закончено нашей победой. Так что костяк моего клана не пострадает. Двое-трое погибших из двух десятков не такая высокая плата за доказательство того, что клан дерзких заслуженно одержал победу в сегодняшнем соревновании. Ну, а что скажут клан лидеры Совета десяти? Благосклонно кивнув мне, повернулся к возмутителям спокойствия Драск. Ответ клан лидера дерзких меня порадовал. Согласен с ним. Пусть слабые погибнут, честь клана важнее». Клан лидера растерянно переглядывались. Ни один не был готов немедленно сделать такое же заявление вслед за мной, в особенности те, команды которых не показали хоть сколько-нибудь высоких результатов в соревновании. А значит, если они ошиблись, и соревнование было проведено честно, то они просто отправят клановую молодежь умирать в портальные локации. А у них у половины либо дочери, либо сыновья в этих командах были, а у двух клан-лидеров даже по двое детей. И даже если своих детей там не было, отправлять на погибель детей самых видных людей клана — плохая идея. Они тебя потом с твоей красивой и такой удобной должности клан-лидера тут же и снимут, разъяренные таким исходом. «Политика — вещь суровая. Ты — клан-лидер, пока главные люди клана довольны твоим правлением. Или та часть из них, что недовольна, не имеет большинства голосов, чтобы сместить тебя. Такая вот ошибка точно позволит совершить переворот в клане. И в то же время предложить какое-то не настолько жесткое соревнование они тоже не могли. Это они же выставили себя оскорбленной и пострадавшей стороной». А в этом случае вдруг выйдет так, что клан из четвертой сотни готов рискнуть жизнями членов клана ради своей чести, а они, заявлявшие, что он выиграл, незаслуженно. Могущий клан из первой десятки нет. Выглядело бы это совсем для них унизительно. легче замять все дело и уйти. Ректор предлагал на этом и остановиться. Заставить клан лидеров Совета Десяти отказаться от претензий и уйти, не солоно хлебавши. Но я настоял на другом варианте, исходя из собственных интересов. Оставлять все как есть опасно. Это будет вторым унижением за день ведущих кланов Аргента после проигрыша их команд на соревновании. Да еще на глазах лидера клана из Четвертой Сотни. Такого унижения они не простят ни мне, ни королю. И король сразу со мной согласился, что хватит и того, что клан-лидеры вкусят горечь поражения, но не будут тут же повержены, что надо дать им шанс отыграться. Драск силен в политике. Он знает, что ему еще придется опираться на ведущие кланы страны и не хочет их чрезмерно разозлить. Да, они его сегодня выбесили этим требованием немедленного сбора Совета Десяти, и заявленными требованиями пересмотра итогов соревнования. Но у него война секта и сейчас недоразборок. Ну и ему также очень понравился следующий ход, который я предложил. Он долго смеялся, когда его расписал прямо перед собранием. Сказал, что очень хочет на это посмотреть своими глазами, и что вполне может быть скоро предложит мне должность министра финансов Аргента. Уж больно к моим рукам липнут деньги. — Ну, липнут. Но к чему упускать хорошую возможность заработать? Это же не я начал, а они. Так что до того, как хоть один из клан-лидеров Совета Десяти объявил, что больше не имеет претензий к исходу соревнований, проведенных академическим артефактом, и за ним последуют и другие, к чему и шло все дело, я сказал. — Хотя, Ваше Величество. Есть еще один вариант, который не потребует гибели сотен студентов ради выявления истины. Если позволите, я его оглашу. Впервые за все время проведения совета клан-лидеры посмотрели на меня с симпатией и интересом. Драск, немного для вида подумав, чтобы потрепать клан-лидерам нервы, кивнул и сказал. — Я вас слушаю, граф. Рассмотрим этот вариант. И если уважаемые клан-лидеры Совета Десяти будут не против, мы можем заменить смертоносных монстров соревнованием между студентами на учебных дуэлях, предлагая выставить на них по четыре студента из каждой команды, что дольше всего продержались на проведенном соревновании против монстров, сугубо для того, чтобы это новое соревнование не заняло слишком много времени». Та команда, которая одержит победу в финале и получит право на свободное посещение для всех членов большой команды. Но чтобы честь клана Дерзких не пострадала из-за того, что итоги первого соревнования на академическом артефакте не будут признаны. Ну и чтобы вообще нам имело смысл во все это ввязываться, предлагаю сделать ставки на участие каждой команды, кто захочет бросить вызов команде Дерзких. Победители получат все. План у нас молодой, не очень богатый, думаю, небольшой, чисто символической суммы за участие каждой команды будет достаточно, сказал я. Переглянувшись между собой, клан лидера Совета Десяти в этот раз дали ответ очень быстро. Не стали тянуть. Наконец-то появился разумный с их точки зрения вариант. Правда, предложи я его сразу, они бы могли от него отказаться. — Но на фоне прежних вариантов — посылать молодежь на смерть или просто уйти ни с чем, отказавшись от претензий, этот уже был шикарным с их точки зрения. — Почему бы и нет, Ваше Величество? — Мы согласны, — сказал за всех Агарвик. — Все кланы будут принимать участие, — спросил король. Клан-лидеры переглянулись и кивками подтвердили свое согласие Агарвику. Тот заявил... Все десять кланов, ваше величество?» «Прекрасно!» — со скучающим видом сказал король. «И о какой же чисто символической сумме вы ведете речь, граф Оригарский?» «Ну, чтобы в случае проигрыша клан никак не пострадал, — сделал я вид, что веду в уме расчеты, — мы готовы сделать ставку в полмиллиона». И вот тут клан лидера Совета Десяти изумленно выпучили на меня глаза, не в силах поверить услышанному. Один из них, глава клана Каменных, даже переспросил меня, решив, что я оговорился. полмиллиона золотых монет или серебряных, молодой человек? Конечно, золотых. Ради полумиллиона серебряных я и пальцем не пошевелю. Фыркнул я в ответ. Я сказал, что сумма должна быть чисто символической, но не вовсе незаметной. К тому же, не могу же я из уважения к Совету Десяти выставить на кон совсем уж незначительную сумму. Тут же собрались самые богатые кланы страны. Ни в коем случае не готов оскорбить собравшихся, звеня тут мелочью в карманах». Члены Совета Десяти снова переглянулись, а король закашлялся на троне и побагровел. Из приемной тут же выскочил слуга с серебряным стаканом и дал ему что-то выпить. «Воздух в горло, что ли, попал?» — сказал Драск, продышавшись. — Ну так что, господа, можем мы закончить с этим мелким вопросом о школьном соревновании и вернуться к вопросам о войне с сектой? Все согласны с условиями графа Ригарского. — Ну а куда им деваться? У меня каждый ход был продуман как любому клан-лидеру из десяти крупнейших кланов, сказать вслух при всех, что сумма, которая по карману мальчишки из клана, что они тут объявили вовсе услышание третисортным, его клану неподъемна. Это урон для чести. А Гарвик снова высказался за всех, после того, как посмотрел на остальных клан-лидеров. — Мы согласны, Ваше Величество. — Ну, вот и славно, — с облегчением сказал Драск. Осталось только согласовать время нового соревнования. Завтра в 14.00, я думаю, чтобы не отвлекать детей от занятий. Ну все, теперь мы можем отпустить ректора Академии графа Ригарского и, наконец, заняться вопросами борьбы с сектой, вместо того, чтобы обсуждать вопросы детских соревнований. Появилось у меня тут еще пара соображений. И надо также обсудить и вопрос по поводу прогремевшего ограбления королевской сокровищницы Срединного королевства. Король Хван Мощный прислал нам запрос на с клана Небесный Вихрь, который он считает виновным в этом ограблении, указав, что этот клан мог теоретически укрыться на территории нашего королевства. Он, конечно, по всему миру разослал такие запросы, — Ну, давайте обсудим, как убедиться, что этого клана точно нет у нас. Иначе, если Хван мощный однажды его у нас найдет, это же точно будет война со Срединным Королевством. Мы с Картаном откланялись. Пока шли по дворцу, молчали. Затем, когда вышли, к нам присоединилась его охрана из трех архимагов. Ректор сказал. — Интересно, как отреагирует клан лидера Совета Десяти? если твоя команда снова одержит победу. Получается, что они не только зря скандалили, но и потеряли дополнительно кучу денег». «Ну так они же это и затеяли. Пусть вспоминает, кто из них громче всех кричал, требуя созвать совет десяти и протестовать против итогов соревнования, и свои претензии именно к нему и выдвигают, я плечами. «Думаешь, не на тебя разозлятся? Разве что кто поглупей? Такие правды всегда есть. Другие должны понять, что сами себя наказали, загнав в ловушку. — Ну, разве что так. Но ты будь настороже. — Спасибо, я всегда настороже. Хочу еще с вами обсудить кое-что по поводу судейства. Сами понимаете, что есть нюансы. — Да, слушаю тебя, Эйсон. Несколько минут излагал свои соображения по этому поводу. Герцог их в целом воспринял с большим интересом. Когда я закончил, он кивнул и спросил, «Есть еще какие-то соображения?» Вспомнив, как красиво выглядела куча золота на матрасах в тронном зале у Несмана, я предложил ректору высыпать призовое золото на одной из лужаек Академии. Это будет зрелищем, которое в Академии еще не скоро позабудут. А уж как поднимется престиж клана!» Если именно мы потом будем лопатами грузить это золото в пространственные хранилища у всех на глазах. — Отправить тебя порталом куда-нибудь? — спросил меня ректор, когда мы закончили с делами. — Черному быку, пожалуйста. Естественно, вся команда, что сегодня выступала, была еще там, в нетерпении ожидая моего возвращения. Перед тем, как зайти, я осмотрелся, не следит ли кто за зданием. Старые привычки самые стойкие, вроде порядок. Заходя в здание, подумал, что порадовала меня сегодня случайно услышанная у короля информация, что Хван Мощный клюнул на мою заготовку и в ограблении своей сокровищницы винит клан небесного вихря, но когда вошел в кабинет, где мы праздновали, сосредоточился на текущих вопросах. Ну что, будет второй раунд, полностью на наших условиях. Завтра в 14.00 радостно сказал я Шатер и молчания я скостовал на нас уже на автомате за секунду до этого сиднейший юрак за дверью все же тебе удалось продавить все что ты задумал удивленно спросила джоан члены совета десяти пошли у тебя на поводу как мальчишки да включая ставки по полмиллиона золотых монет с каждой командой участницы подтвердил я довольно Но у них и не было выхода особого. Инициативу они сами проявили, дальше осталось сыграть на их предрассудках и опасениях. Так что удачно для нас вышло, что итоги первого соревнования их не устроили. После победы в новом соревновании ни у кого больше не возникнет вопросов, откуда у нашего клана столько денег. Четверо самых долго продержавшихся. Значит, это я, Тивадар, Джоан и Рабыш. Правильно? — спросила Эрли. — И от того, как мы выступим, будет зависеть не только свободное посещение, но и то, кому достанутся миллионы золотых монет. — Ну, офигеть! — Да, кстати, это очень важно, — с серьезным видом сказал я. — Когда будете сражаться на учебных дуэлях, не думайте вообще про эти миллионы, что на кону. Это будет сильно вас отвлекать. Просто покажите лучшее, на что способны, Хорошо. Один раз вы победили в намного более жестоком соревновании с монстрами, которых артефакт Академии подает как настоящих. Я помню свои собственные ощущения. А тут всего лишь учебные дуэли. Но от дуэлей с тобой у нас остались ощущения не более приятные, чем от монстров, которых на нас посылала Академия. Под всеобщий хохот сказал рабаш Так и было мной задумано, рабаш Поверь, дружище. Глядя на него добрыми глазами, сказал я, и все снова покатились от хохота.